Глава двадцать шестая. Кира. «Ты с ума сошла!» — причитает Ника, пока я собираю свои скромные пожитки. «Кирочка, а это уже Верка. Ты уверена, что поступаешь правильно? Я как раз роюсь в косметичке, чтобы понять, что могу взять с собой. Вообще я почти не крашусь, но то, что есть, дорогое и брендовое. Я совсем не уверена, что Кирилл разбирается, но рисковать не хочется». «Девочки, ну вы чего?» – спрашиваю, откладывая тушь в сторону. «Ничего», – бубнит Нинка. «Придумала тоже переезжать. А вдруг он этот...» «Кто?» – тут же спрашиваю. «Маньяк кто?» – дополняет Верка. «Кир». «Я начинаю смеяться. Тоже мне придумали. Маньяк». «Я Багрова давно знаю. Успокаиваю подруг. Все же они волнуются, потому что любят меня». «Да что ты там знаешь? Тебя тут столько лет не было!» Никак не успокоится Нинка. «Ну вы чего?» — отвлекаюсь от сортировки и поворачиваюсь к ним. «Он классный, самый лучший, внимательный, заботливый, сексуальный, нежный». О тянет Верка. «Ясно все с тобой. Ты влюбилась по уши!» «Так она и не переставала», — напоминает Нинка. «Но голову на плечах нужно иметь?» «И что плохого в том, что я буду жить в его квартире?» Она большая, с панорамным остеклением, в тихом районе. «То есть так, да?» — уточняет Верка. «Оставляешь нас?» «Мажорка!» — шутку говорит Нинка. «Что от нее ждать?» «Вот возьму и заберу все вещи и косметику», — решаю пригрозить им. «Бездомным раздам, раз вы такие неблагодарные». «Ну нет уж!» — Нинка хватает тушь и прижимает ее к груди. «Не отдам мою прелесть». Мы начинаем смеяться. Обстановка понемногу разряжается. «Ты точно хорошо подумала?» – спрашивает Верка. «Может, не стоит?» «Стоит, еще как стоит. Вы думаете, у меня еще будет такая возможность?» «Зря ты так, Кир», – уже спокойнее говорит Нинка. «Ты же влюблена в него по уши, и давно причем. «И что?» – не понимаю я. «А то! Сердце он тебе, дурочки, разобьет. Он ведь не влюбился в тебя за эти пару встреч, ты же понимаешь?» Нинка прищуривается и внимательно всматривается в моё лицо. Зря, потому что я как раз все прекрасно понимаю. Конечно, ни о какой любви не может быть и речи. Между нами просто секс, притяжение, страсть. Нин. Ну разве я не понимаю? Нам сейчас хорошо вместе, а потом мы просто разойдемся и все. Просто! фыркает она. Ты думаешь, это просто? Нин. Вера дергает подругу за руку и шикает на нее. Хватит, мол, на мозги капать. Я с ней абсолютно согласна. Они все равно не изменят моего решения. Я переезжаю к Багрову, в квартиру и точка. Он мне когда предложил, я думала, что мне послышалось или приснилось, но нет, он говорил абсолютно серьезно. Еще и доводы приводил, почему мне стоит согласиться, но как тут отказаться? Попытайся, я все равно не смогла бы. «Больше мы с подругами не спорим. Разбираем мой немногочисленный гардероб. Я, когда уезжала из дома, взяла только один большой чемодан. Все украшения отец приказал оставить. Правда, те самые сережки, что я отдавала Нинке в туалете клуба, все еще у неё. Чемодан я собирала под внимательным надзором отца, но он, к счастью, не требовал выкладывать одежду. Позволил даже сумочку брендовую взять и хорошую обувь. Но я их все равно не ношу и не буду. К Багрову тоже не возьму». «Вот это подгон», — говорит Нинка. «Я же могу пользоваться?» «Можешь, конечно. Я тебе за те туфли в клубе по гроб жизни должна». «Скажешь же? Я же по-дружески тебе помогала». Нинка довольно улыбается, перебирая мои вещи. Она себе такие бренды позволить не может, но толк в них знает и любит. Мне вообще кажется, что на ее пути должен встретиться мужчина, способный обеспечить ей такой уровень жизни. Она заслужила». Так как из недорогой одежды у меня только рабочие, то я делаю онлайн заказ. Не скажу, что мне очень нравится, но выхода нет. Бренды с собой брать точно нельзя. А белье? Причитает Мина. Даже не уговаривай, сразу же отказываюсь я. Белье я возьму с собой. «Это единственное, с чем я не согласна расстаться. То, что продается в обычных магазинах, я носить не буду. Да и не думаю, что Кирилл серьезно знает цену трусов и бюстгальтеров». «Ну что, пообедаем, пока заказ едет?» – предлагает Нинка. «Можно», – киваю. «Я на диете», – ошарашивает нас Верка. «Что?» – почти в один голос спрашиваем мы. «На какой такой диете?» – спрашивает Нинка. «На обычной. Такая, знаешь, где не жрут много». «И что теперь? Не обедать?» «Я два часа назад позавтракала, если ты забыла», – парирует Верка. «Через час поем». Пока девочки припираются, я молчу. Внимательно смотрю на Рязанцеву. Она выглядит расстроенной, хорошо хоть глаза не опухшие. «С чего это ты решила?» – интересуется Нинка. «Нормально же все было?» «Это вам нормально. Ходите, как в воблы сушеные, а я...» Верка запинается и сглатывает. «Эй, это ты из-за Марка, что ли? Он тебя заставил». «Никто меня не заставлял», — огрызается Рязанцева. «И мы с ним расстались». Чтобы мы больше не расспрашивали, Верка делает вид, что ей срочно понадобилось в туалет и скрывается за дверью. Мы же оторопело играем Шуроховой Шураховой в гляделки. «Готова поспорить, он ее унизил», — возмущается она. «Мы не знаем наверняка». «Она села на диету», — восклицает слишком громко, и я прошу быть потише. «И что? Захотелось ей». Не. тянет Нина. «Тут точно этот козлина замешан. Ты же знаешь, какая наша Верка. Она своей фигурой всегда довольна была. Да и куда ей худеть? Она же прекрасна. Подумаешь, на пару размеров больше нас. Так мы с тобой худющие. Я вон вообще даже без сисик. «Это да», киваю я. «Надо аккуратно ее расспросить». Вера действительно никогда не задумывалась о похудении. «Да мы вообще о таком не разговаривали. Рязанцева у нас вообще секси. Шикарные круглые бедра, тонкая талия». Живота у нее нет, правда, плечи чуть шире моих, и грудь на два размера больше. Вера красивая, несмотря на то, что большая. Она не полная, просто плотнее нас. И диета, я согласна с Ниной, ей ни к чему. Я не уверена, что ей стоит худеть. В фигуре ведь и её особенность. «Ты что делаешь?» – спрашиваю, замечая, что Нинка что-то активно печатает в телефоне. Написала одной девке. Уж кто-кто, она должна быть в курсе. Зря ты. Надо было с Веркой поговорить. «Она не скажет!» За спиной тоже некрасиво. «Охереть!» — восклицает Нина и тычет мне телефон в лицо. «Ты только посмотри!» Я фокусирую взгляд на экране. Там запечатлена наша Верка в отвратительно некрасивой позе. Она улыбается и смотрит на парня напротив. Этот козел слил ее фотки в одном белье. Это он с ней? Поза ужасная. В такой кто угодно будет выглядеть некрасиво. «Специально Скотт выбирал!» «Он снимал ее что ли?» «Девочки!» Мы слышим жалобный голос Веры. «Зачем вы это?» Она закрывает лицо руками, а мне хочется расцарапать лицо этому самодовольному ублюдку. «Вот зачем он так с ней?»